Пятое. Только когда наша машина медленно вкатила в подворотню и колеса зашуршали по мелким камушкам, журналистка призналась, что адрес она помнит условно. Фары вырвали из мрака синий квадрат, белую цифру на ярко-красной кирпичной стене, свет играл на стеклах. «В доме я почти уверена», — сказала Арина, — «а вот номер квартиры в голове не сохранился. Кажется, второй этаж». Она припарковала машину слева от подворотни, но прежде чем погасли фары, я увидел три зеленых мусорных бака. Совершенно нетронутые, новенькие, набитые сверху баки, вызвали чувство облегчения. Не добрались сатанисты еще. Если доктор дома, значит, он еще дома. Мы все вышли из машины. Захлопнув дверцу, я посмотрел в небо. Ветерок нес над городом невидимые тучи. Звезды меркли и вспыхивали, фары погашены, окна вокруг все до единого черные. Правильно приехали. Михаил Михайлович обошел Альфа-Ромео и, судя по звуку, ударами ботинка проверял, туго ли накачано колесо. Это его машина. Точно его. Действительно, во дворе, затертый между желтой новенькой ладой и ржавой победой с облупившимся передком, приткнулся москвич-доктор. Даже в неверном лунном свете ясно было видно, москвич весь заляпан грязью. Не отмыл его Вячеслав Викторович после памятной поездки в Коробов монастырь. Или опять туда уже без меня ездил. Или еще куда-нибудь за черту Москвы. Михаил Михайлович с силой ударил по колесу москвича, то отозвалось резиновым звоном, и, как эхо совсем недалеко, где-то на параллельной улице, взвыла сирена. Приблизилась, так что почти заложила уши и стала удаляться. «Менты», — кутаясь в шаль с разноцветными кистями, — удивленно спросил Вольф. «Пожарка это я видел, как Йоффе сдержался и не ударил еще раз по колесу. «А ты чего, Андрей Андреевич, замерз?» Вольф зябко повел плечами. Из-под шали смешно и неестественно проглядывала его полувоенная форма. Опять, на этот раз уже совсем далеко, заиграла сирена. Журналистка смотрела на окна, пыталась, наверное, вычислить на втором этаже нужное. «Понять не могу. Что же они так беснуются? Полгорода подожгли. Может быть, акция коммунистов, — предположил Йоффе? — Пугают, — возразил Вольф, — просто пугают». «Я их знаю. Хотят, чтобы всем стало очень страшно. Больше никакого смысла. Просто хотят нагнать на город ужас. Нет. Журналистка все так же не опускала головы. Думаю, это связано с акцией белых. Судя по золотым полосочкам на воротниках, рокеры на мотоциклах принадлежат к черным отрядам» она наконец опустила голову и поправила свое монашеское одеяние черные отряды враждуются со всеми сектантами конец света назначен на послезавтра так что же они боголюбов опередить хотят искренне удивился вольф но арина михайловна не захотела его услышать я уверена послезавтра рыцари вереры устроят в москве грандиозное самосожжение», — продолжала она с тем что хотела мария деви конечно не сравнить заявлено только пять тысяч человек но все таки звезды совсем закрыло подула стал накрапывать дождик «Я пойду одна», — сказала журналистка, укутывая голову в черный платок. «Последние несколько месяцев доктор рвался мне что-то сообщить. Пусть попробует сказать. Дадим ему шанс». «Лучше нам миром. А вы, мальчики, засекайте время. Если через пятнадцать минут я не подам знак, придете на помощь бедной монахине». Почему-то никто из нас не возразил против этого плана. Только Йоффе сказал, вам, наверное, домой позвонить нужно, Арина Михайловна. Журналистка повернулась и, подбирая черное длинное одеяние, зашагала в сторону единственного подъезда. Пусть думают, что я умерла. Воскреснуть из мертвых никогда не поздно.